Глава 9. О принадлежащих каждому Богу обязанностях. Сами обязанности богов, ограниченные такими пустяками и мелочами, требующие по их мнению, чтобы каждому из них молились о подлежащем Его попечению Даре. О многих из этих обязанностей, хотя не о всех, мы уже сказали. Не свойственно ли скорее шутовству мимов, чем достоинству богов? Если бы кто-нибудь пригласил к своему ребенку двух кормилец, из которых одна давала бы ему только пищу, а другая только питье, подобно тому, как у них для этих целей призываются две богини Эдука и Патина, мы бы, несомненно, решили, что этот человек с ума сбродствует и в своем доме делает нечто, подобное миму, по их мнению, либер назван так от освобождения, либераменту потому что по его милости мужчины освобождаются от семени, когда испускают его при совокуплении. По отношению к женщинам, так как и их они представляют испускающими семя. Ту же роль исполняет Либера, которую они считают еще и Венерой. Поэтому в храме Либера выставляется мужеский член, а в храме Либеры – женский. Либеру сверх того предлагают и женщины вино для возбуждения похоти. Поэтому вакханалии отправляются с величайшим безумием. Сам ворон сознается, что подобные вещи могли твориться совершающими вакханалии не иначе, как при умственном исступлении. Впоследствии, впрочем, вакханалии вызвали против себя справедливое неодобрение здравомыслящего сената, и он повелел их уничтожить. Быть может, они наконец догадались, по крайней мере в этом случае, что в умах людей могут делать нечистые духи, которых считали богами. Таких вещей не делали и в театре. Там играют, но не безумствуют. Хотя, впрочем, считать богами тех, которые услаждаются театральными играми, достойно безумия. А что означает следующее? Полагая различие между суеверием и религией, в том, что суеверию свойственно бояться богов, религии же только почитать их как родителей, а не бояться как врагов. И таким образом представляя богов настолько добрыми, что они скорее щадят виновных, чем вредят невинному. Ворон упоминает, однако, что к женщине после родов представляются три богохранителя, чтобы не подходил к ней ночью и не мучил ее бог Сильван. В знак их присутствия пороги дома обходят три человека, из которых один ударяет о порог топором, другой – пестом, третий обметает его метлой, чтобы этими орудиями земледелия воспрепятствовать богу Сильвану проникнуть в дом. Потому что нельзя ни срубить и очистить дерево без топора, ни размолоть зерно без песта, ни собрать плоды в кучу без метлы. От этих трех предметов взяты названия трех богов, которые охраняют роженицу от насилия Сильвана. Именно Интерцедона от рассекающего интерцизио, топора, пилюмна от песта, пилюм, и девера от метлы, мисти деверы. Таким образом, охрана от жестокости злого бога со стороны богов добрых, имеет силу в том только случае, когда против одного вооружается много, и когда они от этого грубого, ужасного, дикого лесного бога защищаются символами земледелия. Это ли спрашивается незлобивость и согласие богов? Это ли благодетельные для городов божества, более достойные смеха, чем театральные посмешища? Когда мужчина и женщина вступают в брак, призывается Бог Юготин, пусть так. Но невеста должна быть введена в дом, приурочивается еще Бог Домидуг. Чтобы она осталась в доме, представляется Бог Домитий. Чтобы она пребывала с мужем, предается богине Мантурна. Что еще? Следовало бы пощадить человеческую стыдливость. Пусть бы остальное доканчивало похоть плоти и крови с сохранением тайны стыда. Почему же спальня наполняется толпою божеств, когда из нее уходят и друзья жениха? Да и зачем наполняется? Наполняется не для того, чтобы, зная об их присутствии, заботились о целомодрии, а для того, чтобы женщина, слабая полом и на первых порах робкая, была лишена девственности при их содействии. Тут находятся и богиня Виргиниенция, и бог Субик, отец, и богиня Према-мать, и богиня Пертунда, и Венера, и Преаб. Зачем это? Если мужчине нужна в этом случае помощь со стороны богов, то недостаточно ли кого-то из них одного или одной? Неужели мало одной Венеры, которая, потому говорят, и получила свое имя, что без ее содействия женщина не перестает быть девицей? Если есть у людей хоть капля стыда, которого нет богов, то разве при представлении о том, что присутствует и вникает в это дело такое множество богов того и другого пола, не проникаются супруги таким стыдом, что один меньше требует, а другая больше сопротивляется? Но пусть богиня Вергиниенсия присутствует за тем, чтобы развязан был новобрачный девственный пояс. Пусть бог субик, чтобы она подчинилась мужу, богиня према, чтобы, подчинившись, сохраняла покорное положение. Что делает там богиня Пертунда? Да будет ей стыдно, пусть идет она вон. Должен же сделать что-нибудь и сам муж. В высшей степени позорно, если роль, от которой она имеет свое имя, исполняется кем-либо другим, кроме мужа но, быть может, присутствие ее терпимо, потому что она богиня, а не бог. Если бы она была богом и называлась Пертундом, то, спасая целомудрия жены, муж, пожалуй, потребовал бы против него помощи гораздо скорее, чем роженица против бога Сильван. Но зачем я говорю это, когда там находится и приап, самец-урод, нагромаднейший и отвратительнейший фаллос которого – по весьма почетному и благочестивому обычаю Матрон советуется сесть новобрачный. Пусть прилагают еще новые усилия и с какой угодно тонкостью отличают гражданскую теологию от баснословной, города от театров, храмы от сцен, священнодействие понтификов от стихов поэтов, как вещи почетные от гнусных, истинные от ложных, важные от пустых, серьезные от шуточных такие, которым надлежит стремиться, от таких, которые должны быть отвергнуты. Мы понимаем, что они делают. Они знают, что баснословная теология зависит от гражданской и отражает ее в стихах поэтов, как в зеркале, а потому, изложив гражданскую теологию, осуждать которую не отваживаются, они с превеликой смелостью обвиняют и порицают ее образ» чтобы люди, понимающие, чего они хотят, отворачивались и от самого оригинала, образом которого служит баснословная теология. Впрочем, сами боги этот образ любят, видя себя в нем как бы в зеркале, так что из той и другой теологии вместе лучше всего видно, кто они и каковы. Поэтому-то грозными повелениями они и заставили своих почитателей посвящать себе мерзость баснословной теологии, выставлять ее в своих празднествах на показ и считать в ряду божественных вещей. И таким образом с большей ясностью показали, что и сами они – нечистейшие духи, и что та презренная отвратительная театральная теология представляет собой составную часть теологии гражданской – якобы высокой и похвальной, так что одной частью она содержится в книгах жрецов, другой — в стихах поэтов, будучи в целом ложной и мерзкой и заключая в себе измышленных богов. Имеет ли она и другие части — это вопрос отдельный, в настоящем случае по поводу сделанного вороном деления. Я показал, полагаю, достаточно ясно, что и гражданская и театральная теологии — принадлежат одинаково к теологии гражданской. А так как обе они в равной степени мерзки, нелепы, непристойны и ложны, то благочестивым людям не следует ожидать вечной жизни ни от той, ни от другой. Наконец и сам ворон, хотя и перечень богов начинает с момента зачатия человека, ставя при этом на первое место Януса, и этот род доводит до смерти стариков — заключая число богов, имеющих отношение к существованию человека богиней-ныней, воспеваемой при погребении стариков. Затем переходит к перечислению других богов, имеющих отношение не к самой жизни человека, а к условиям его быта, пищи, одежды и всему тому, что необходимо в настоящей жизни, показывая при этом, какая принадлежит каждому богу обязанность – и о чем каждому из них должно молиться. Во всем этом ряде богов не указывает и не называет таких, у которых надлежало бы просить вечные жизни, ради которой одной мы и стали христианами. Кто же, спрашивается, будет настолько недогадлив, чтобы не понять, что, с одной стороны, излагая и раскрывая с такой тщательностью гражданскую теологию, а с другой выставляя ее сходной с теологией баснословной, теологией непристойной и презренной, и таким образом показывая, что это последнее является частью первой. Он в сознании людей очищает место тому роду естественного богословия, которое, по его словам, принадлежит философам. Но он делает это с таким тонким искусством, что баснословную теологию порицает, а гражданскую, не осмеливаясь порицать, и ее представляет заслуживающую презрение по самому ее содержанию. А потому, так как та и другая теология, на взгляд людей здравомыслящих, оказываются презренными, достойным уважения остается лишь естественное богословие. В своем месте мы и поговорим о последнем более подробно.